И солнце пекло вовсю. Наркиса поспешила в дом, она собиралась приготовить цыплят. В воскресенье она всегда делала на обед цыплят. Лули отправилась принять ванну, а Карл с отцом остались на Вераде. Вирджил разъяснял сыну суть закона Рузвельта о фермерских закладных, как он поможет фермерам не попасть в лапы банкиров. Вирджил неустанно восхвалял новый курс, и Карл покорно слушал отца. Когда Вирджил дошел до закона о банкротстве, на веранду вышла наркиса Вирджил! — она помолчала, дожидаясь, пока он закончит фразу. — Что? — Кто-то вломился к нам в дом. Карл подумал, пока не сидели в кино, украли сто тысяч. Он испугался, что отца хватит удар. — Что-нибудь пропало, — осведомился Вирджил. Выкинули все вещи из комода. Сорвали картины со стен. — Сейфы искали, — кивнул Вирджил. Но к чему сей фермеру, который разводит орехи? — Ты не простой фермер, ты миллионер. лулеры Лули рывком распахнула сей дверь В спальник, все вверх дном, — сообщила она. Вирджил повернулся к Карлу. — Вы знаете, что ко мне вломились первый раз, тех пор, как мы построили этот дом. — Сколько тебе тогда было, а? — Четыре, — ответил Карл. — То есть 24 года назад, ни много ни мало. — Знаете, что я говорю работникам, которых не маю ухаживать за пеканами? Если попробуете залезть ко мне, я тут же пристрелю вас. Когда газетчики расспрашивали меня о деньгах, я примечал, как жадно слушают мои рабочие. — Ты лучше проверь, не пропало ли что, — советул Карл. — Сейчас, — ответил Вирджил. — А как же деньги, которые ты хранил в доме? Помнится, ты говорил, что у тебя здесь сто тысяч долларов? — Зимой я положил их в банк окмал, — джей усмехнулся Вирджил. Орис Белмонт, один из владельцев банка, попросил меня войти в совет директоров, я тебе рассказывал. — Орис рассказывал, — уточнил Карл. — Мне показалось, что он знает свое дело, — заметил Вирджел. — Ну и черт с ним, — подумал я, — пусть денежки хранятся у него, банк близко, Если мне срочно понадобятся деньги, я успею их снять. Отец и сыном вошли в дом и огляделись. Они сразу заметили, из оружейного шкафчика пропал дробовик. По -твоем, это Джек? — спросила Лули у Карла. — Я не удивлюсь, если он. За двадцать четыре года в доме ни разу не было чужих, пока в округе не объявился Джек Белмонт. — Представляешь, как он обозлится, — засмеялась Лули. — Если узнает, что денежки Вирджила хранятся у его папаши. Глава двадцать третий В воскресенье Олтер решил разбить лагерь на нефтеносном участке. Насосы были остановлены, на буровых — никого. С утра пораньше они выволокли из большого сарая трубы и буровые инструменты и загнали туда Кадиллак. Позже прокрались в Пекановую рощу нашли хорошее укрытие, из которого можно было вести наблюдение за домом. Джек собирался неожиданно напасть на Карла. Получить момент, когда он выйдет на веранду с отцом и выскочить из-за угла. То-то Карлу удивится, когда Джек крикнет — «Если мне придется вытащить оружие, я буду стрелять на поражение!» — коронная фраза. Потом Джек вытащит пистолет и застрелит его. А после ведет пушку на папашу, пусть выносит денежки, если не хочет получить пулю прямо в лоб. «Тогда нам не придется рыться по всему дому», — растолковал Джек Уолтеру. «Старик сам отдаст денежки, и мы сразу смоемся». «Если хочешь пристрелить маршала», — ответил Ортер, — «я пас». Ты мне только один раз так стреляли, и я обделался от страха. Тот парень меньше, чем за пять секунд уложил четырех вооруженных людей. Знаешь, когда его лучше всего замочить? Уолтер замолчал, ожидая, что джекс спросит, когда. Когда он будет спать в своей постели. Был один громила которого шпики так боялись, что дождались, пока он захрапит, и застрелили через окно, а слыхал? Днем Вирджил подогнал к дому свой Нэшвилл и все вышли на веранду. «Карл, Лули, еще одна женщина!» «Вон он, — сказал Олтер, — чего ты ждешь?» «Как я достану отсюда из 45-го калибра?» «Почему не взял ружье? Потому что я хочу стрелять из этого!» «Подойди поближе!» «Если поползти к опушке той рощи, которая выходит к фасаду дома, он будет в 50-60 ярдах от машины!» «С такого расстояния можно достать Карла, если, конечно, повезет!» Джек твердо решил убить Карла из 45-го калибра, чтобы иметь возможность напомнить маршалу его коронную фразу.